обо Земли Плутон Машина ехала по разбитому асфальту сельской двухполосной дороги Если бы не кромешная ночная тьма, то слева и справа можно было бы увидеть бескрайние поля, уходящие на километры вдали И упирающиеся там, на стыке с горизонтом, в кромку леса Сейчас же Александр мог видеть лишь свое слабое отражение в боковых стеклах Настолько темно было этой ясной летней ночью в 70 километрах от города. Астроном выехал из дома час назад, а именно ровно в полночь. Безлунное и безоблачное небо сегодня было идеальным для наблюдения за космическими объектами в телескоп. Свернув на грунтовую дорогу, по которой никто не ездил уже несколько месяцев и которая успела неплохо зарасти. Машина продолжила путь, оставляя за собой примятую траву. В свете фар мелькали насекомые, в спешке выпрыгивающие и разлетающиеся в разные стороны. Заросшая дорога заканчивалась недавно засеянным полем. Александр проехал по полю метров двести и остановился. Астроном вышел из салона, распрямился, вскинул руки к усеянному звездами небу и потянулся издав протяжный негромкий стон. Ночную тишину нарушало пение сверчков и жаб. Постояв с полминуты, задрав голову к бледной, еле виднеющейся полоске Млечного Пути, Александр принялся готовиться к наблюдениям. Через 20 минут на раскладном столике стоял ноутбук, к которому был подключен телескоп, а напротив, в нескольких метрах, Закрепленная на штативе камера снимала рабочее место ночного наблюдателя. Под камерой висел небольшой фонарик. Экран монитора был разделен на две части. Слева было поле, транслировавшее область неба, куда навелся Саша. А справа бежали сообщения чата, запущенного только что стрима. Парень, отучившись на отделении астрономии физического факультета МГУ, работать по специальности не стал. Вместо этого еще на четвертом курсе он создал свой блог под названием «Астро Саша». И вот уже несколько лет он жил частично с монетизацией, частично с партнерства с магазином телескопов, который Саша рекламировал в каждом видео. Денег было немного, но на жизнь хватало. «Итак, друзья, всем привет!» Александр встал напротив камеры. «Надеюсь, меня хорошо видно и слышно». Как вы уже поняли из анонса этого стрима, сегодня мы с вами будем наблюдать планеты. Парад планет у нас, к сожалению, не полный. Уран и Нептун на другой стороне, за солнцем. Но и без них, уж поверьте, нам будет на что посмотреть. Саша заглянул в монитор. «Нас с вами 146 человек», – произнес он. «Спасибо всем, кто не спит этой ночью. Всем, кто сегодня с нами». Парень повернулся к камере. «Начнём мы с карликовой планеты, с Плутона, и пойдём по возрастанию размеров. После Плутона наблюдаем Марс, Сатурн и Юпитер. Погода просто замечательная, на небе не облачко!» Саша подошёл к телескопу и приблизился одним глазом к окуляру. «Плутон невооружённым глазом на небе не видно, как же найти нужный нам объект? Как навести телескоп на невидимый Плутон?» Переведя взгляд на монитор, парень принялся печатать на клавиатуре. Очень просто. По координатам. Координаты можно взять с сайта Мирового космического агентства. Только учтите, координаты берутся на конкретную дату и время. Чтобы навестись на Плутон, нам необходимо сориентировать наш телескоп по каким-нибудь ярким небесным объектам. Например, по Сатурну и Юпитеру, что я сейчас и делаю. Закончив ввод координат газовых гигантов... Астроном поочерёдно навёлся на них. Так, ещё немного и… Готово. Прибор наш сориентирован. Теперь надо вбить координаты Плутона и мой телескоп сам наведётся на нужную область неба. Когда телескоп был полностью настроен, Саша снова встал напротив камеры. Снимать Плутон придётся с выдержкой, чтобы хоть что-то видеть. Сделаем 200 кадров по 10 секунд, а потом сложим всё это вместе. Пока идёт съёмка, я вам расскажу немного об этом тусклом небесном теле. С 2006 года Плутон вычеркнули из списка обычных планет, и он стал карликовой планетой. Почему же так случилось? Да всё очень просто, он слишком маленький, меньше нашей Луны. Появилась гипотеза, что за орбитой Нептуна есть огромное количество подобных космических объектов. В итоге там начали открывать всё больше новых тел по размеру сопоставимых с Плутоном. Таких как Седна, Эрида, Церера, Макимаки и Хаумия. Теперь мы знаем, что там расположен пояс Койпера. Огромный астероидный пояс. Так что же делать со всеми этими объектами? Всем им давать статусы планет? Нет. Учёные решили пересмотреть само определение планеты. Саша заглянул в монитор. В рабочем поле уже должен был слабо проявиться блеклый свет Плутона, но в этом месте была лишь чернота космоса. Так каким же критериям должен соответствовать космический объект, чтобы он мог считаться планетой? Первое. Он должен обращаться вокруг звезды и не быть спутником одной из планет. Саша на автомате произносил речь, а сам пытался понять, почему Плутон никак не проявляется на сложении снимков. Второе. Объект должен быть достаточно массивным, чтоб под действием своих собственных гравитационных сил мог принять форму, близкую к шару. 90 кадров из 200 подумал Саша, покосившись в монитор. «Наверное, рано, поэтому и не видно». «И третье, он должен расчистить гравитации окрестности своей орбиты, чтоб там не было других сравнимых с ним по массе тел, кроме его собственных спутников». Этому критерию Плутон не отвечал. И поэтому было решено создать новый класс небесных тел с названием «Карликовые планеты». 130 кадров из 200 было сделано. Саша снимал Плутон не в первый раз. И сейчас у молодого астронома не было сомнений, что наблюдение не состоится. Карликовая планета давно должна была появиться на экране. «Что-то не то». Пробубнил он под нос и подошел к монитору. Стул Саша забыл дома, поэтому встал на колени перед ноутбуком. Суетливо он принялся сверять координаты Плутона, забитые в поле телескопа с координатами на сайте Мирового космического агентства. Ошибки не было. Координаты Саша ввел правильные. «Подождите, друзья», — сказал он, не отрываясь от экрана. «Не могу понять, что не так». К этому моменту телескоп закончил делать все 200 снимков. В области, где должен был отчетливо показаться Плутон в виде маленького белого пятнышка, все еще чернела космическая пустота. Решив проверить исправность телескопа, Саша забил координаты Марса и навелся на Красную планету, которую было видно невооруженным глазом. Телескоп вывел на экран Марс. Для контроля Саша вбил координаты Веги, самой яркой звезды в созвездии Лиры. Телескоп навелся четко на звезду. Саша снова вбил координаты Плутона и запустил съемку по новой. «Дорогие друзья», – с улыбкой произнес астроном, – «спешу вас уведомить о том, что Плутон исчез с небосвода». «Не понимаю. Я много раз наблюдал его. Никакой ошибки быть не может. Сейчас еще раз отснимем сессию и посмотрим». Через несколько минут съемка закончилась. На экране монитора Плутона по-прежнему не было. Саша сел на землю и принялся чесать затылок. Александр Васечкин в свои 23 года оставался все еще наивным ребенком с мечтательным взглядом, устремленным к далеким звездам, в окрестностях которых он надеялся когда-нибудь чудом оказаться. Взгляд его был таким, какого не встретить у состоявшегося, побитого жизнью человека – Саша еще не познал горести разочарований и боли утрат, не разбивались пока его мечты, и не пришло ему еще осознание бренности бытия и конечности жизни, а максимализм в нем с каждым годом только возрастал. Саша мечтал сделать научное открытие в области астрономии, например, открыть какую-нибудь комету, которую назовут его именем, как, например, комету Чурюмова, Герасименко или Галилея. Сверстники Васечкина всегда избегали, и за всю жизнь друзей у него толком и не было. Разве что, когда он лежал с аппендицитом в больнице, удалось ему подружиться с соседом по палате. не то, потому что тот был радиолюбителем. Дружба их продлилась недолго, до момента выписки. Отсутствие живого общения с людьми, Васечкин компенсировал общением в интернете через свой астрономический блог. Девушек у Саши тоже никогда не было, хотя девственности он всё же умудрился лишиться 18 лет. Правда, по воле случая, выпившая однокурсница попросила его помочь ей изменить своему парню за то, что тот изменил ей. Выбрала она именно нелепого Васечкина, чтоб как можно больше разозлить своего уже бывшего молодого человека. Первая и последняя в жизни драка у Саши случилась в тот же вечер. Молодой человек пришел поквитаться с Сашей за измену, драться они оба не умели, так что повалялись в грязи, пока их не разняли. Но не только за замкнутость и увлечение наукой девушки не любили Васечкина, внешний вид его им тоже казался не от мира сего, редкие русые волосы, зачесанные на бок, небольшие усики, которые Саша носил, чтобы выглядеть старше, притом мечтая о бороде, которая так и не начала расти. Глуповатый, как всем казалось, рассеянный взгляд. Никакой мечтательности девушки в нём не замечали. Хотя глупым Саша не был и закончил университет с красным дипломом. И самое главное, это конечно же его одежда. Носил он исключительно брюки, часто, как например сейчас, с синими кедами с белыми резиновыми мысками, а наверх надевал футболку, обычно без рисунка. И обязательно заправлял ее. Напоминал он юношу прямиком из Советского Союза. Такого, знаете, карикатурного инженера в хорошем смысле. Разве что очков не хватало с толстыми линзами. Хоть Саша людей не любил, было у него все же два кумира. Юрий Гагарин, первый покоривший космос. и Юрий Гречкин, первый из россиян, на днях покоривший спутник другой планеты. Титан. Весь мир был прикован к их полету. Правда, сейчас связь с ними временно пропала из-за того, что Титан повернулся к Земле, противоположной от места высадки людей стороной. Журналисты всех стран в ожидании, когда космонавты запустят спутник связи, чтобы вновь продолжить информационно освещать эту уникальную экспедицию. Все так же, сидя на Земле посреди поля, Саша, позабыв о том, что он в прямом эфире, достал из кармана брюк телефон и в мессенджере набрал номер своего бывшего научного руководителя. Неподалеку от Рима, в окрестностях провинции лакуила на высоте 2141 метр над уровнем моря, под куполом астрономической наблюдательной станции Компо-Императоре, у возле оптического рефлектора телескопа Шмидта, старшего научного сотрудника Пулковской обсерватории Масленникова Андрея Львовича, Зазвонил телефон. – Да, Саша, – ответил бывший преподаватель. – Если что-то важное, давай быстрее, я на наблюдениях. – Если не срочно, то я перезвоню. – Андрей Львович, – с отчаянием в голосе, чуть ли не навзрыд произнёс Васечкин. – Вы не поверите, Плутон пропал. – Васечкин, ты там вообще, что ли, с ума повсходил? Масленников, когда злился, начинал шепелявить. Саша заметил это сейчас в его ответе. Во время учебы у них с Масленниковым сложились хорошие отношения. Не одну ночь они наблюдали вместе космические объекты, но после окончания Сашиной учебы перестали контактировать. И вот спустя два года Масленников слышит голос Васечкина, который вещает ему о пропаже карликовой планеты. Первой мыслью у преподавателя было скинуть звонок – Но Сашу он уважал и дал ему еще несколько секунд для пояснения ситуации. «На прошлой неделе я наблюдал траекторию Плутона несколько ночей подряд», – тараторил Васечкин. «Сделал анимацию, как он летит по небу. Сегодня я решил провести эфир, показать своим зрителям планеты. Начал с Плутона, а его нет. Неделю назад он был, а сегодня исчез». Если бы Масленников не был уверен в том, что Васечкин не пьет и не употребляет наркотики, то вот сейчас точно бы положил трубку. Но вместо этого преподаватель произнес, что значит «Исчез Плутон». У вас оптика есть? Есть. Я вам скину сейчас координаты. Вы наведите на него рефлектор. Я не могу, он занят. У нас госпрограмма. Время наблюдения ограничено. Я вообще в Италии. Просто на секунду наведитесь на Плутон и сами удостоверьтесь, что он исчез. – Хорошо, я перезвоню, координаты не надо, у нас всё есть. Саша поднялся с земли и не сразу вспомнил, что за ним наблюдают зрители. Парень принялся отряхиваться от пыли. Когда он посмотрел в монитор, то не поверил своим глазам. Его эфир смотрели 457 человек. Радость от притока зрителей смешалась с волнением. Астроном поздоровался с вновь прибывшими и продолжил наблюдение. Следующим на очереди были снимки Марса. Через полчаса саша пришло сообщение от Масленникова. Глудона и правда нет. Странно. Я сообщил в Пулково. Будем разбираться в чем дело. Я тебе позвоню позже. Вне пространства. «Объекты с положительной массой стягивают к гравитации пространство и материю, вещества с отрицательной массой наоборот расталкивает вокруг себя пространство и материю. Этим конусом мы разрезаем ткань пространства-времени этой вселенной», — ответила Элли. Юра, Мингли, Саид, Стив и Жорж висели в невесомости на носу корабля и смотрели на бледно-голубой треугольный конический щит, колышущийся перед кораблем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 Проблему туалета они решили с помощью пустого бака от воды. На второй день полета выяснилось, что Эли обладает очень интересными функциями жизнеобеспечения. Гибернационными капсулами, системой фильтрации воды для повторного использования, и системой синтезирования еды и скала, и энергии, вырабатываемой генератором, работающим на антиматерии, что позволяло жить в замкнутой экосистеме корабля не один год»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 Несколько раз в день он должен будет кидать гайки, в надежде, что его услышат. Проект «Судный день». Министр обороны США ничего не смыслил в войне, но был чертовски хорошим менеджером, поэтому уже девятый год занимал свой пост. Дональд Джефферсон, будучи человеком невысоким и узкоплечим, при субтильной комплекции имел такой властный темперамент, что коллеги за глаза называли его «Наполеоном». Впрочем, он знал об этом, и его это нисколько не смущало, а наоборот льстило и без того раздутому самолюбию. Дональд мог организовать все, что угодно и кого угодно, в самые кратчайшие сроки. Именно поэтому руководство страны выбрало именно его отвечать за выполнение проекта «Судный день». Министр стоял во главе длинного овального стола для совещаний на одной из военных баз США, куда съехались ведущие инженеры-конструктора со всех ядерных держав мира. Напротив Дональда Джефферсона, в семи метрах на противоположном конце стола, сидел Василий Гарин. Главный инженер системы «Периметр», именуемый на Западе как «Мертвая рука», созданная еще в СССР в период Холодной войны. Система эта должна была в автоматическом режиме массировано запустить межконтинентальные баллистические ракеты по вражеским государствам в случае, если они первыми нанесут ядерный удар по России. Сейчас же все прошлые распри были забыты по щелчку пальцев. Только когда мир оказался на пороге смерти, люди смогли прекратить конкурировать за господство и попытаться, сложа силы, противостоять внешней угрозе. Также за столом сидели инженеры из Великобритании, Франции, Китая, Пакистана, Индии, Северной Кореи и Израиля. Все участники совещания понимали, зачем они здесь собрались. А еще они понимали, что Джефферсон не обладает техническими знаниями касаемо устройства ядерного оружия, и разговор этот может оказаться крайне сложным. «Наши старшипы самые грузоподъемные в мире», — гордо произнес министр обороны США. Насколько мне известно, ядерные заряды в боеголовках не сильно громоздкие. Вопрос я поставлю так. Что в теории мешает нам взять все ядерные боеголовки мира, вынуть из них ядерные заряды и запихнуть их в старшипы? Сейчас я хочу услышать именно, что мешает принципиально. Говорить, что нет на это времени, денег или людей, или опыта таких процессов не надо. Законы физики позволяют вынуть ядерные заряды из боеголовок и переместить их в корпусы космических кораблей. Отвечать взялся инженер Гарин. Задача сложная. Надо, чтобы каждая часть была до критической массы. И далее с высокой точностью их объединить в один равномерный кусок. Даже в рамках одной обычной бомбы это решается тяжело. Обжимной заряд изготавливается с высокой точностью. И используется сложная система подрыва со множеством детонаторов в разных точках для достижения максимально равномерной имплозии. Дональд глубоко вздохнул. «Мы можем все ядерные заряды выточить из всех бомб и положить в старшипы», — снова спросил министр. «Можем», — ответил Гарин. «Но там дальше много тонкостей и нюансов. Тут все состоит из нюансов. Дьявол кроется в мелочах. Это очень тонкая работа. «А сколько у вас старшипов?» – спросил британский инженер. 26 ответил министр. «Их надо запустить все разом в одну цель», – произнёс корейский инженер. «Да, все двадцать тысяч ядерных зарядов тактических и стратегических», – сказал министр. «Ядерный заряд, если положить рядом с ядерной бомбой и взорвать эту ядерную бомбу», – начал объяснять Гарин. «Просто испариться». «Он не заведётся так же, как кусок тротила рядом с другим куском тротила». «То есть первая взорванная ядерная бомба, точнее ядерный заряд, просто уничтожит остальные», — пояснил министру француз. «Взрывать надо каждую своей системой подрыва, но одновременно», — сказал инженер из Израиля. «Так можно загрузить в старшипы все ядерные заряды, доставить их к цели и одновременно подорвать?» Дональд повысил голос. «Чисто технически нет», – ответил Гарин. «Потому что ядерные заряды даже не успевают свой собственный заряд полностью завести. Большую часть заряда раскидывает и испаряет той массой, которая рванула в первое мгновение Министр со вздохом сел и принялся тереть руками глаза. «В бомбе толстяк прореагировано вещества на одну канцелярскую скрепку», – сказал инженер из Индии. «Хотя сам шар был диаметром 10 сантиметров». «Сейчас КПД больше именно из-за качества обжимного заряда», – произнёс Гарин. Министр окинул всех недобрым взглядом, а потом начал медленно и чётко проговаривать каждое слово. «Господа инженеры, теоретически можно загрузить в Старшипы все 20 тысяч ядерных зарядов, доставить их к цели и одновременно подорвать. Для начала скажите просто, можно или нельзя?» Последнюю фразу он чуть ли не выкрикнул. Далее последовали ответы. «Можно?» «Да, в теории можно». «Я думаю, да». «Обогнать свет нельзя, а вот ядерные заряды погрузить в Starship можно». «Ядерные заряды со всех ваших стран со вчерашнего дня едут сюда, в США», – сказал министр. «Мы должны в кратчайшие сроки решить этот вопрос. Как это может быть технически устроено?» Как это уложить в Старшипы и хватит ли 26 кораблей, чтоб все уместить? А если не хватит, то сколько мы уместим? Ядерные заряды небольшие, места точно хватит, начал инженер из США. Высота нашего корабля 120 двадцать метров, но отсек полезной нагрузкой в диаметре 9 метров, а в высоту 18 метров. Это высота семиэтажного дома. Некоторые ядерные заряды размером с мячик для гольфа. Некоторые, например, у межконтинентальных баллистических ракет, дорожный конус. Уложим все в 20 кораблей. но ну, наконец-то, кто-то что-то по делу ответил. Недовольно произнес Дональд. «И это надо за месяц все сделать?» – спросил корейский инженер. «Нет, за неделю», – решительно ответил министр. «Через месяц мы все уже отправимся к праотцам. За неделю загружаем заряды в корабли и запускаем». Я думаю, как раз перехватим сферу на перелете от Марса к Земле. Если всем миром навалиться на этот проект, то успеем. Сформировать все заряды в шар. В центре шара командное устройство, предложил Гарин. От командного устройства до каждой бомбы провод одинаковой длины. Каждая бомба с высокоточной системой детонаторов. Уложить шарами по всему объекту старшипов, дополнил француз. «Но много укладок мы не подорвем одновременно. Это критический параметр», – возразил израильский инженер. «Даже в рамках одной бомбы каждому детонатору идет одинаковый по длине провод. Часть может не сработать». «Можно в каждой укладке атомные часы как таймер сделать», – сказал Гарин. «Технологии позволяют». «Да, там огромная точность, ее должно хватить», – сказал корейский инженер. «Итак, шанс, что больше укладок сработает, выше?» – спросил Дональд. «Да, так они, возможно, все сработают», – ответил Гарин. «Отлично, так и поступим!» «Сделаем синхронизированные атомные таймеры», – добавил британский инженер. «Значит, итог. Вы со своими командами сможете это все загрузить в корабли и сделать эти ваши атомные таймеры?» – спросил Дональд. «Да, сможем» ответил Гарин. «Тут скорее вопрос времени. Когда все ядерные заряды будут в США?» «Завтра», ответил Дональд. «Завтра все ядерное оружие, когда-либо созданное на планете, будет тут. Можно сказать, на одном складе». «Загружаем заряды в корабль и отправляем его ждать на орбите? Итак, все 20 старшипов?» спросил индийский инженер. «Нет, старт Старшипа с орбиты в открытый космос не получится потом осуществить», – сказал американский инженер. «Его придется ракетой на старте до второй космической разгонять сразу. Тогда пусть по очереди вылетает в сторону сферы и по пути притормаживают, чтоб дождаться остальных, и пусть выстраиваются в такую формацию, чтобы одновременно атаковать сферу», – предложил Гарин. «А вот так можно», – сказал американский инженер. «Общую систему наведения получится сделать?» – спросил Дональд. «Да, это самое простое из того, что предстоит осуществить», – ответил Гарин.